***Театр на площади ***Школа располагалась на краю Ато Карна в обширном парке. Парк на севере сливался с лесом. ***В этом месте рано утром Лена встретил молчаливый человек в камуфляже без погон. ***Дал холщовую сумку с продуктами, проводил неприметной тропинкой на пригородную станцию, что-то сказал проводнику вагона, когда у платформы на полминуты затормозил поезд дальнего следования. проводник кивнул сутки лен ехал на верхней полке тесного и душного вагона ни с кем не говорил жевал сухие крендельки какие обычно пекут своим внукам на дорогу заботливые бабушки запивал холодным чаем из бутылки с газетной пробкой потом следуя заученной инструкции сошел на степном полустанке почему нельзя ехать дальше а надо идти пешком он не знал надо значит надо Может, для того, чтобы длинный веснущий мальчик больше стал похож на пацана-беженца, который из пострадавшего от атаки неопознанных вертолетов поселка пробирается на юг, к дядюшке-рыбаку. Целый день Леон шагал через обожженную зноем степь. Это была уже кушская территория, независимая, но без строгой границы с империей. Солнце казалось косматым рыжим шаром. Трава пересохла и потрескивала, когда Лён ложился отдохнуть. В колеях скопилась теплая пыль, от которой щекотало в горле. Когда становилось вовсе уж нестерпимо, Лён вспоминал генеральский кортик. Лён пил у редких колодцев. Загорелая худая бабка на придорожном хуторе дала ему пол краюхи и горсть абрикосов. К ночи Лён добрался до поселка Черные Вязы. Сел на автобус южного направления. Деньги на билет были. Всю ночь продремал на удобном сиденье а перед рассветом сошел на крохотной станции в километре от границы. Дальше мальчишку без документов не пустили бы. Границу Льчевской свободной области он пересек в густых виноградниках и не заметил ее. Остановился, когда увидел с холма туманное море и розовый от рассветных лучей город. На краю Льчевска Лен выспался в беседке заброшенного сада, доел остатки хлеба, напился из ржавой водопроводной трубы и окунулся в пестроту приморского города. Море, корабли и южную жизнь он видел впервые, но прежде всего Лен, помня четкие указания, отыскал разрушенную каменную лестницу за арками старинного водопровода, нашел вывернутую из крепкого грунта ступень. Сунул под нее руку. Нащупал похожий на согнутый гвоздь крючок. На крючке ничего не было. Ну, нет так нет. Ему говорили, что информация может появиться не сразу. Ладно. Лен да одури накупался на бесплатном городском пляже. Пообедал в фанерном, пропахшем копченой рыбой буфетике на лодочной пристани. Здесь совсем дешево продавали горячие пирожки с камбалой и хрустящий картофель. На шумном привокзальном рынке Леон обменял вельветовую курточку на рваную вязаную безрукавку, чтобы больше походить на мальчишку из рыбацкой семьи. Вспоминались рассказы тёртых пацанов, которые он слышал еще до гвардейской школы, в интернатах. Безусловно, гвардейская школа — это самое лучшее место на свете, но в жизни приморского беспризорника была своя прелесть. Кто ж не любит свободу и приключения? Напялив безрукавку, Лен ощутил себя настоящим жителем Льчевска. И, полный любопытство, направился к центру. Белые причудливые дома с балконами и галереями беспорядочно громоздились среди зелени. Подымались в небо башни старинных церквей. На холмах грелись под солнцем желтые полуразрушенные крепости. Над крышами виднелись корабельные мачты и трубы. Узкие синие бухты глубоко входили в город. и перепутывались с улицами. Пёстро одетые люди казались беззаботными. На веснущатого оборванца никто не обращал внимания. В центре, на Кольцевом бульваре и на площади с серым гороподобным собором, кипел праздник. Какая-то смесь карнавала, веселой торговли и концертов, которыми развлекали публику бродячие музыканты и клоуны. Носилась перебить дня в пёстрых колпаках и звериных масках. Дым напалили игрушечные пистолеты. Улетали в небо отпущенные воздушные шары, иногда целыми гроздями. Призывно голосили продавцы жевательной резинки и жареных каштанов. Звенели гитары и гремели электронные усилители. Короткостриженная очкастая девчонка сунула Лену за ворот остатки мороженого. Он взвизгнул с недостойным военного человека испугом. Впрочем, он не был уже юным гвардейцем с приличными манерами. и, как истинно беспризорник, вознамерился дать нахалке крепкого леща. Но та искренне изумилась. «Ты что? Это же карнавальная шутка!» Вот ты! Ну ладно, может, и правда здесь так полагается». Неподалеку на некрашенных подмостках, шло кукольное представление. Перед маленькой шаткой сценой толпились взрослые и ребятишки. Было много пацанят с пёстрыми сумками и в парусиновых костюмчиках с матросскими воротниками.